Глава 49. Роршах. Франк Фрелик сидел перед ноутбуком и смотрел на диске «Схватку». Вэлл Килмер и Роберт Де Ниро ловко выпутывались из всех ловушек, расставленных полицейскими. Аль Пачино выглядел куда менее убедительно. И бегал кое-как, и стрелял из автоматического пистолета почему-то одиночными выстрелами. Всякий раз, когда Фрелик пересматривал «Схватку», он начинал злиться – И дело было даже не в том, что ему не нравился Аль Пачино. Просто рядом с Де Ниро и Килмором он оказался недостаточно крут. В то же время Фрюлька беспокоила, что он в этом фильме все время на стороне преступников. Следовало бы перечитать протоколы допроса с Юрой Афлатобио и других свидетелей, но настроения не было. А так как еще два часа ему предстояло отиживать на работе, он решил посмотреть фильм на компьютере, чтобы хоть как-то расслабиться атмосфера в кабинете неосязаемо изменилась реюлик вскинул голову и покосился на дверь на пороге стоял гоннер странно фрелик нажал на паузу и отъехал на стуле от стола фрелик есть свет в конце туннеля фрелик молча ждал продолжения. по словам ингри есперсон хиркинар что то искал в ее квартире что мне кажется я знаю что пробормотал гуна странно но дело может занять час или два Нам понадобится сканер и хороший фоторедактор, Фрелик стал. Вот, Гунер странно показал ему групповой снимок, который он взял у профессора истории. Как только я взглянул на него, сразу понял что-то знакомое. Лицо? спросил Фрелик. Возможно. Во всяком случае, мне кажется, что снимок необходимо рассмотреть во всех подробностях. Два часа спустя Фрелик отсканировал четыре фотографии приема в Брюдевилле. Печатал снимки с разным разрешением, поворачивал отдельные фрагменты, менял яркость, контрастность. «Сразу видно, что это та женщина!» Фрелик ткнул пальцем в Амалье Брюн. «А что мы, собственно, ищем?» Гонор странно ответил не сразу. Он сидел и смотрел на оригинал, на котором Клаус Фром был снят в форменном кителе. Фром сидел на диване в полуоборота и о чем-то беседовал еще с одним военным. «Пожалуйста, увеличь еще раз. Кого именно, даму?» «Всех хочу получше присмотреться к мужчинам», — объяснил гонор странно, задумчиво кусая губу. «Особенно к нему», — он указал на Фрома. Еще через час у них образовалась целая куча распечаток. Некоторые из них казались размытыми тенями в стиле современного экспериментального искусства, черные серые тени, испещренные белыми точками. «Похоже на тест Роршха», — заметил Фрелик. Гунн из хмыкнул. «Это такие кляксы, которые судебные психиатры показывают своим клиентам. Показывают кляксу и спрашивают, какие у клиента возникают ассоциации. Клиент говорит, что клякса вызывает у него ассоциации с гениталиями королевы Елизаветы. После этого его признают умственно неполноценным, отправляют в психушку на длительное лечение, и он выходит сухим из воды. Вот именно». — рассеянно ответил Гуннер Страна. — По-моему, Тесс назвали в честь какого-то швейцарского мозгоправа. — Вот он, — воскликнул Гуннер Страна, снова показывая на Клаусу Фрома. — Пожалуйста, увеличивай его еще раз, постарайся почетче. — Да зачем? Ты видишь только серый фон, и на нем чернильные пятна. — И все-таки попробуй. — Ладно, еще раз десять, и все, — сказал Фрелик, двигая мышкой по изображению Фрома. — Стой, — воскликнул взволнованный Гуннер Страна. — Назад! «В чем дело? Назад, только медленно!» Фрелик повиновался. Они увидели похожий на рентгеновский снимок силуэт туфель, брюк, руки мужчина положил на колени. «Да, здесь», — сказал Гонор странно. Фрюлик в замешательстве смотрел на черное пятно на сером фоне. «Можешь еще немного увеличить?» «Попробую». Программа ненадолго зависла, но потом на монитор вернулось прежнее изображение — «Нечто серовато-черное с размытыми контурами». «Да!» — благоговейным шепотом произнес Гонор Страна. Его трясло от волнения. Он чуть не выронил зажигалку, когда прикуривал. «Смотри!» — прошептал он, тыча пальцем в монитор. «Я ничего не вижу». «Да нет же, присмотрись!» «А что мне нужно увидеть? Куда смотреть?» «На картинку!» — Гонор ткнул дрожащим пальцем в одной из темных пятен на мониторе. «Посмотри на это, на значок!» Помнишь, мы его уже видели? Нет, а ты приглядись. Фрелик смотрел долго и наконец сказал: Сдаюсь. Гунор странно просиял. Распечатай то, что на экране. Фрелик повиновался. Гунор странно от нетерпения начал дергать за край распечатки, медленно выползающие из принтера. Ну и что дальше? спросил Фрелик. Гунор странно помахал снимком в воздухе. Разве тебе не любопытно? Фрелик сдержанно кивнул. «Если у тебя есть время и желание, приглашаю тебя составить мне компанию». «Куда мы едем? Горшко с золотом на краю радуги».